Я не раз удивлялся мудрости Андерсона. Король поверял свои тайны колодцу и мог быть спокоен, что никто его тайн не узнает. Хранитель тайн или рассказчик должен думать о том, кто его слушает или читает, потому что сколько слушателей, столько и различных версий рассказа. Каждый берет в рассказе, что может, и тем самым подгоняет его к своей мерке. Одни выхватывают из него куски, отбрасывая остальное. Другие пропускают его сквозь сито собственных предрассудков. Третьи расцвечивают его своей радостью. Чтобы рассказ дошел, у рассказчика должны найтись точки соприкосновения с читателем. Без этого читатель не поверит в чудеса. Рассказ, предназначенный Аллену, должен быть совершенно иначе построен, чем если я вздумаю пересказать его Мэри, а для Марула пришлось бы искать новую подходящую форму. Но, пожалуй, идеал – андерсоновский колодец. Он только слушает, отголоски же, возникающие в нем, негромки и быстро замирают. Все мы или большинство из нас скормлены наукой 19 столетия, которая объявляла несуществующим все, чего не могла объяснить или измерить. От этого необъяснимое не переставало существовать, но без нашей, так сказать, санкции – Мы упорно не желаем замечать то, чему не можем найти объяснение. И таким образом, многое в мире остается уделом детей, безумцев, дурачков и мистиков, больше заинтересованных в явлении, чем в его причинах. У мира есть свой чердак, куда убрано множество старинных и прелестных вещей, которые мы не хотим иметь перед глазами, но не решаемся выбросить. Одинокая лампочка без абажура свисает с потолочной балки. Настил из сосновых, вытесанных вручную досок в два дюйма толщиной и в 20 шириной, достаточно прочен, чтобы выдержать пирамиды ящиков и сундуков, среди которых теснятся завернутые в бумагу лампы, вазы и прочие опальные предметы роскоши. А на открытых полках выстроились в неярком свете поколения книг. Ни грязи, ни пыли, моя мэрия не знает пощады в борьбе за чистоту и дотошно, как унтер-офицер. Книги все расставлены в строгом порядке, по величине и по цвету переплета. Аллен стоял, прислонившись лбом к одной из верхних полок и рассматривал книги на нижних. Правой рукой он опирался на рукоятку меча, как на набалдашник трости. «Ты точно живая аллегория, сын мой? Что-нибудь вроде «юность», «война»?» И знания Я хотел спросить тебя. Ты говорил, здесь, пожалуй, найдется подходящий материал. Какой материал? Ну, всякая там патриотическая музыка для сочинения. Ах, вот что. Патриотическая музыка. Хорошо. Нравится тебе такой мотив? Как непрекрасна жизнь и как недорог нашему сердцу мир, но ну, оковы рабства не слишком ли дорогая цена за это? Помилуй Бог. Не знаю, что решат другие, но для меня есть один только выбор — свобода или смерть. Ух ты! Здорово запущено! Еще бы! В те времена были титаны на свете. Вот бы мне жить в те времена! Морские пираты! Ух, и здорово! Пиф-паф! Пиф-паф! На абордаж! Кубышки с золотом! Красавицы в шелках и бриллиантах! Вот это жизнь! Папа, а ведь среди наших предков были пираты! «Ты сам говорил». Это было пиратство особого рода. Они назывались каперами. Пожалуй, им жилось не так сладко, как кажется издали. Сухари до да солонина, солонина до да сухари. И цинга тоже была не редкость в те времена. Ну и пусть. Я бы не испугался. Я бы захватил золото побольше и привез домой. Теперь ведь так нельзя. Да, теперь масштабы крупнее. И организация лучше. И называется это дипломатией. У нас в школе... Есть мальчик, который два раза получил приз на телевизионных конкурсах. Раз 50 долларов, а другой раз 200. Здорово, а? Должно быть, способный малый. Он-то ничего подобного. Он говорит, там это все на обмане. Главное, нужно изобрести подход».